Глава седьмая. Суббота, 5 ноября. Свидание номер один. Джун. Холли, я опаздываю. Но подруга так и не вышла из ванной комнаты. Ясно. Как обычно, в наушниках на полную мощность отлеживается в пене морской и ничего не слышит. Пришлось бить в дверь кулаком, и через пару секунд послышались всплески воды. Холли, укутанная в большой махровый халат, вывалилась на свет божий, заполняя коридор паром. «Джун, детка! Кошмар! Который час? Я уснула!» А я говорила, душ куда безопаснее. «А если бы захлебнулась?» «Да ладно, не горячись!» Отмахнулась Холли и побежала в свою комнату. «Я на репетицию опоздала!» Подруга была дочкой известного музыканта Мартина Беккета, того самого, которого любил слушать Фрэнк. Два года назад Холли создала собственную группу «Драйв» и устроила бунт на корабле, съехав от родителей. Впрочем, именно в их особняке проходили до сих пор репетиции группы в гараже, как и положено начинающим музыкантам. Джун иногда пела у Холли на бэк-вокале. Оказалось, не у всех людей от голоса малышки Бэмби болит голова. Это открытие перевернуло ее жизнь. У группы пока не было оригинального репертуара, они исполняли каверы на хиты известных исполнителей, поэтому Джун подготовила подарок для Холли. Написала текст песни под названием «Тени». Саймон Ротт, басист группы, на досуге создавал свою музыку и пообещал закончить композицию вовремя, к следующей пятнице, когда предводительница драйва исполнится 22. Джун не могла дождаться, чтобы послушать. С Холли она познакомилась именно благодаря музыке в клубе «Макбет». Мисс Беккет тогда впервые выступила со своей группой. Джун подошла и похвалила. Очень уж ее зацепила аранжировка на песню Аврил Лавин «Иносенс». Холли сказала, что ей очень приятно. Джун замялась, не зная уйти или остаться. Холли предложила сходить в бар. В общем, через неделю они уже снимали квартиру вместе. Бунтарка Беккет как раз съехала тогда из дома». Холли попросила никому не рассказывать о ней и тем более не сдавать адрес ее жилища. Она обожала нагнетать вокруг себя ауру тайны. Джун даже Фрэнку не призналась, с кем именно живет. И когда он напевал мотив из репертуара рок-группы, лидером которой был Мартин Беккет, то лишь поджимала губы, чтобы не рассмеяться. Может, стоило рассказать ему, порадовать? Ведь мелочи жизни – это самое приятное. А с другой стороны, чтобы изменилось, Как вообще можно изменить тот факт, что Фрэнк не встретит ее у порога Иден Парка больше никогда-никогда? Жизнь – боль. А промозглая ноябрьская суббота – то, что надо для антигеройства, поэтому настроение у Джун было отнюдь не боевое. Тоска по Фрэнку истощала. Хотелось притвориться амебой и передвигаться на ложноножках между диваном и кухней. А учитывая, что единственный диван как раз и был на кухне, то план идеальный. Кстати, о диванах. Джун наспех почистила зубы третий раз за день, снова выпрямила передние пряди, которые надумали завиться к вечеру, и метнулась на кухню. Среди диванных подушек лежал смартфон. Новое сообщение в чате на сайте знакомств светилось уже полчаса. «Привет. Куда пропала?» «Такой сумбурный день. Удивительно, как я на запчасти не развалилась», ответила она виртуальному другу Люку Найту, и минуты через три пришел ответ. Какие-то проблемы? Да, личные. Мне грустно, обидно. М -м, даже не знаю, какие еще слова подобрать. Честно призналась, затем открыла файл в приложении «Записная книжка» и внесла новую пометку «плюс один» к прогрессу против вранья. Кто-то потреблял еду или одежду, а Джун врала по мелочи. До сих пор. Дурная привычка оказалась до безобразия въедливой. Если бы ложь можно было намазывать на хлеб, то Бэмби Джун заболела бы остеохондрозом. Но она упорно старалась избавиться от этого дефекта. «Я могу чем-то помочь?» – поинтересовался Люк. «Нет, но спасибо за поддержку». «Всегда пожалуйста, Холли». Люк был хорошим парнем, юморным и заботливым. Правда, считал, что его подругу по переписке зовут Холли Бэккет, и она солистка группы «Драйв». Глупо получилось, конечно, – Именно Холли завела аккаунт на сайте знакомств для сливок общества. Она написала красавчику по имени Люк, который учился в Королевском колледже хирургов в Эдинбурге. Но парень с первых же слов взбесил ее, и она сплавила его поболтать с Джун. Вдруг ей понравится, а то все одна да одна. А тут хирург. Тоже животных любит. «Он вообще-то людей собирается лечить?» – засмеялась тогда Джун. «Нет, он собирается их хромсать. Значит, животных жалеет больше». Джун ответила Люку и завязалось общение. Уже три недели переписывались. Она хохотала над шутками парня и, в свою очередь, умела развеселить его. И сейчас, перед выходом на свидание номер один, виртуальная дружеская поддержка помогла прийти в себя, как по взмаху волшебной палочки. Казалось бы, одно хорошее слово. Это ведь так мало. Но для Джун оно означало «целый мир». Тони. Он выдохнул пар с ароматом ностальгии, отложил электронную сигарету и прикрыл глаза. Только с работы. Устал. Хотя, конечно, жаловаться причин не было. Компанией Фрэнка управлял совет директоров. Летти контролировала рутину, так что бизнес оказался в надежных руках. Тони не переживал, что развалит дела отца. Он и сам работал в главном офисе два дня в неделю, в понедельник и среду. Изредка в субботу чтобы влиться в процесс. В мужском клубе, который располагался в старинном каменном доме на Хай-стрит, рядом с Эдинбургским замком, сегодня было людно. Конец осени, местная элита тянулась к теплу в каминах, которые топили вечерами. В свободное время здесь собирались наследники кланов, состоятельные бездельники и просто амбициозные ребята из разных сословий, которые стремились пробиться выше по социальной лестнице он не был самым младшим из тех, кому предстояло возглавить семейный бизнес. И к нему теперь стали относиться как к старшему, будто ему лет восемьдесят, а не двадцать один. Он заскочил сюда ненадолго, чтобы обсудить с приятелем путешествия в норвежские горы на следующие выходные. Хотелось отвлечься от меланхолии и покататься на сноуборде. Но с учетом новых обстоятельств придется брать с собой Джун. «Ты какой-то взвинченный?» Заметил тот самый приятель, Люк Найт, который сидел в соседнем кресле, разглядывая стакан с соком. Люк вообще не пил алкоголь, считая, что будущему хирургу это противопоказано, как и любой стресс. Встречаюсь кое с кем. Девушка? Да. И чем она тебе не угодила? Многогранный вопрос. И каждой гранью, как лезвием, внутрь впивается. Она для меня токсичная, и пробуждает во мне темную сторону, как Палпатин. Палпатин – главный злодей мира Звездных войн. Люк Скайуокер – джедай, воин света, который сражался против темных сил. Энакин тоже был джедаем, но в итоге перешел на темную сторону. в «Тебе? Темная сторона? Не верю!» Люк усмехнулся. «Был бы ты Скайуокер, то не смеялся бы», – резонно заметил Тони. Он чувствовал себя Энакином, идущим навстречу с Палпатином, Гарри Поттером, идущим к волан морту Тони Андерсоном, идущим к Бэмби Джун. Тягостное, но такое необратимое чувство, что по-иному и быть не могло. Это рок. И все, что остается – бороться с соблазном отдать собственную душу не пойми кому. А ведь Джун и была для него не пойми кем. Он ее не понимал. Тони в который раз глянул на часы. Пора. Встреча предстояла в пабе рука Конхобара, минут десять езды отсюда. Следовать расписанию отца никто не заставлял. Можно было выбрать какой-нибудь музей, чтобы вообще не разговаривать с Джун. Но тогда пришлось бы заранее обсуждать с ней место и время. Проще явиться на два часа, поужинать и свалить. Фрэнк, конечно, выбрал этот пап для первой профилактической беседы специально, чтобы ткнуть Тони носом в прошлое, которое неизменно вызывало прилив тепла к сердцу, щемящей ностальгии. Отец явно надеялся таким образом задобрить его, чтобы не психовал. Дело в том, что в руке Конхабара Фрэнк познакомился с Иден. Ему было 22, ей 19. Взобравшись на барную стойку, будущая миссис Андерсон — пела средневековую балладу об опальном клане Макгрегоров, потомком которого являлась. «Луна над водой и туман на холмах, у клана есть имя, запретное днем». Военная песня клана Макгрегоров, Вальтера Скотта. Фрэнк обожал историю клана Макгрегоров. Иден происходил из обедневшей ветви, и в семье не терпели лентяев. В пабе «Рука Конхабара» мать работала, когда перебралась из Высокогорья в Эдинбург, чтобы учиться в университете. В том же, который сейчас заканчивал Тони. Иден была неуемной, преданной, настоящей музой. И в паб до конца своих дней приходила исправно по праздникам навестить старых приятелей-коллег. Мать никогда не судила людей по статусу. Что она не переносила, так это ложь. Фрэнк влюбился с первого взгляда. Он как раз вернулся из Штатов на родину и сразу влюбился. Пятьдесят раз делал предложение. Другая прыгнула бы в постель к выгодному жениху без раздумий, а Иден два года его изводила, испытывала мир на прочность. И мир выдержал. Следующие двадцать лет родители не расставались. И сейчас снова вместе. Судьба – противоположность Рока. А может, просто случайность кто там в этих законах бытия разберется. Тони вздохнул. «Что ты, кстати, думаешь о холли Она тоже токсичная?» Спросил Люк, и он машинально глянул на темный экран телефона, который держал в руке. «Нет, нормальная девчонка». Он улыбнулся при мысли о ней. «Зря ты ее мне передал. Назад не верну «А я пока и не решил, нужна она мне или нет». Холли написала Люку на сайте знакомств. Он к ней как-то подкатывал после концерта, но гордячка его отшила, а тут вдруг постучалась в чат, даже не вспомнив, что они знакомы. Люк оскорбился, но и сбрасывать Холли со счетов не хотел, поэтому попросил пообщаться с ней, пока не определится, сильно обижен или нет. Уже три недели прошло, а Люк так и не определился. Нестандартные внешности, высокий, худой, Слегка сутулый голубоглазый блондин с вытянутым лицом, как у Дракулы в мультике «Отель Трансильвания». Он при этом был очень фотогеничным. Ему на сайте знакомств новые девчонки постоянно писали. Но, как правило, общение не заходило дальше переписки. Люк был вполне вменяемым парнем, пока дело не касалось девушек. Здесь у него срабатывал тормоз под названием «Мне все должны». Иногда Люк тормозил конкретно, как с Холли. За что ему, конечно же, спасибо. Холли Лав Беккетт – дочка того самого Мартина Беккета, рок-звезды и кумира Фрэнка. Так что Тони сразу проникся к девушке сентиментальным почтением. Отец обалдел бы от счастья. Было в Холли что-то ранимое, нежное, и искреннее. Это цепляло за живое. Наследница Беккеттов не раскрывала личных данных, и Тони был без понятия, где она жила, училась, работала и спала. Но сейчас ему стало интересно. Да, внешне Холли была не в его вкусе, но предстояло срочно найти постоянную девушку. И зачем только ляпнул вчера, что девушка есть? От неожиданности сболтнул, чтобы оградить себя от мрачной энергии Джун. Он последний раз затянулся аэрозолем, растирая летний аромат языком по небу, и поднялся. Кларксон планировал являться на встрече в конце каждой семи недель, начиная со следующей пятницы. А это означало, что сегодня можно притвориться невидимкой и отсидеться молча. Поистине, молчание – лучшее изобретение человечества. Тони вошел в паб ровно в 19.30, как и предложил отец, не минутой раньше. И его проводили к дальнему уединенному столику, заказанному на его имя. «Ты бы еще отдельный номер в отеле взял, Фрэнк». В интерьере преобладали оттенки темного дерева и дубленой кожи, К искусственному свету прибавлялись блики гирлянд и огня из каминов, которых не миновал три, добираясь до места. Он считал все подряд — столы, людей, лишь бы маска невозмутимости не свалилась под ноги. Джун уже читала меню. «У нее аппетит есть? Тут вроде бы кровь не подают». Тони сухо улыбнулся, сел напротив, на диване, и тоже взял меню. Вспомнил, что не сбросил пальто. Сбросил такс надо бы поздороваться, наверное». «Привет». Отжалел он дозу вежливости, и Джун кашлянула, кивнув. Ее блестящие черные волосы лоснились, настолько гладкими были. Как же его раздражали эти волосы. «Выглядишь... не больной». Вымучил Тони, и она промямлила нечто чопорно подходящее в ответ. «Ну все, на этом можно и закончить. Вроде бы уладили разногласия». Лучшие друзья теперь. Кларк-сан будет аплодировать стоя. Они сделали заказы и уткнулись каждый в свой телефон. И если в таком формате встречи постоянно будут проходить, то жить можно. «Чем занимаешься?» – написал он Холли. Ответ пришел сразу. «Страдаю. А ты?» «То же самое. Собираюсь на следующих выходных слетать в Норвегию, в Гейла. Там снегом заметает. Горнолыжный сезон уже открывают». «Не хочешь присоединиться?» «Было бы здорово, но у меня в пятницу вечером выступление. Вылет в субботу утром, в десять, из местного аэропорта. Частный рейс, все заботы по организации беру на себя». Он не знал, почему постоянно улыбался, когда переписывался с Холли. Она его вдохновляла. «Уговорил, но ты будешь сильно удивлен, когда меня увидишь». «Ты будешь голый «Блин, занесло...» Тони закусил губу изнутри. Если Холли не ответит, решив, что он извращенец, то все. Другую такую же вменяемую он не найдет быстро. Придется сказать Бэмби, что его девушка улетела до Нового года в Австралию. Или в Папуа Новую Гвинею. М да. Джун плохо на него влияла, как и раньше. Снова врать начал. Он вскинул глаза на соседку и удивился. Та сидела растерянная, румянец на щеках. Джун заложила прядь волос за ухо, и он заметил прикольную сережку с кельтским крестом. «Я буду не похожей на себя», — пришел ответ, и Тони выдохнул. Ну, слава богу, даже не верится. Ему и правда досталась самая адекватная девушка на свете. Джун, не смотреть на Тони было бы гораздо труднее, если бы не Люк. Будущий хирург выбил ее из колеи внезапным напором, и Джун от неожиданности даже восхитилась. Каков нахал. Но провести выходные в Норвегии очень хотелось. Джун любила смотреть, как другие катаются на сноуборде, и всегда надеялась научиться. Поэтому... Почему бы нет? Только нужно Тони как-то умаслить. Джун открыла в телефоне список дел, который перепечатала из злосчастного листа, что оставил Фрэнк, и проверила расписание. На следующие выходные опекун предложил им выбраться на природу. Отлично. Даже придумывать ничего не нужно. Фрэнк все придумал за них. Для Тони такие поездки – обычное дело. Он два раза в год летал на материк, чтобы покататься на сноуборде, обычно именно в гейло Удачное совпадение. Люк больше не присылал наглых сообщений, и она молча принялась за ужин. Свитер казался слишком тесным, джинсы холодными, глаза, напротив, колючими. Тони то и дело поглядывал на нее. Она же уставилась в тарелку с овощами и деловито окропила еду горчицей. Зачем? Она терпеть не могла горчицу, но оранжевая банка стояла ближе всего. А просить Тони, чтобы передал соевый соус, не стало Ммм, о, этот вкус утраты и боли. Она проглотила горчичный кусок цветной капусты и снова посмотрела на экран. Не выдержала и написала Люку. Ты умеешь кататься на сноуборде? Да. Научишь меня? Запросто. Я терпеливый учитель. А ты отблагодаришь меня? Конечно. Я благодарная ученица. Ой, зря. Подумает, что она легкодоступная. Но улыбка растянулась до ушей. Что угодно, лишь бы отвлечься от парня, который сидел напротив. Весь такой прекрасный, расслабленный, гордый собой, в серой футболке и черном распахнутом джемпере, а на крепкой шеи засос. На том же месте, где когда-то оставила она. Хоть бы прикрыл. С кем он там переписывается? И, естественно, с той девушкой, о которой упомянул вчера. Кому бы еще он так широко улыбался? Точно не малышке Бэмби. Ей он выделил сегодня только кривой оскал и сомнительный комплимент. Неужели у него с совершенства все серьезно? Это она ему шею объела? Джун отхлебнула воды, запивая в кустоне, который вдруг ощутила на губах. Мята, бергамот, Рождество. Чёрт. «Где ты выступаешь в пятницу?» Прилетело сообщение. «В Макбете. В двадцать ноль-ноль. Хочешь посмотреть на меня?» Нервно напечатала. «Да, пора бы. А в субботу утром вместе поедем в аэропорт». «Вау! Стоп! Притормози, Люк! Это на что он намекнул? Что хочет провести с ней ночь с пятницы на субботу?» «Ты согласен спать у меня на диване на кухне?» Написала она быстро, пока тот ничего такого себе не придумал. «Ты спишь на кухне?» Джун расхохоталась, пряча лицо в ладонях, чтобы заглушить звук. «Хитрый какой!» «Нет, ну это просто... С ума сойти!» «А еще друг называется!» «Ладно, ладно. Согласен провести ночь в одиночестве на твоей кухне, но только если ты споешь мне колыбельную». «Твинкл, твинкл, литл стар». Тут же пошел на попятную парень, и она снова засмеялась. Раньше он так открыто не флиртовал. «Извини, я сейчас». Сдерживая веселье, обратилась она к Тони и быстро поднялась, чтобы спрятаться в туалете. «Я спою тебе все, что захочешь, потому что ты спас меня сегодня. У меня не было настроения, а сейчас беспрерывно улыбаюсь. Мне с тобой тоже весело, Холли. Жду пятницы». И она поняла, что тоже ждет. Это крайне обрадовало. Неужели ее, наконец, кто-то заинтересовал? Целое событие. Второй час в пабе прошел тоскливее. Люк больше не писал. И Джун уныло потягивал кофе без сахара, читая электронную книжку по ветеринарии. Советы Эйприл Кун по уходу за животными показались более увлекательными, чем молчание Тони. «До завтра, Бэмби», – безразлично сказала он на прощание. И она также равнодушно ответила. «Пока». Чтобы привести мысли в порядок, она прогулялась по брусчатой пешеходной улице, разглядывая залитые огнями сказочные каменные здания, уже украшенные к Рождеству, хотя было лишь начало ноября. Продавцы вывесили гирлянды на витринах на следующий же день после Хэллоуина. Джун спрятала руки в карманах, нащупала телефон, не вытерпела и снова открыла чат. «Спокойной ночи, Люк», напечатала. «Надеюсь, ты мне приснишься». Пришел ответ, и Джун улыбнулась блаженно, словно огромную порцию любимого малинового мороженого съела. Шумно втянула холодный воздух, подняла воротник темно-зеленого шерстяного пальто и закружилась по мостовой. Боже, как же хорошо! Ни за что она не уедет из Эдинбурга. Ей было смешно и глупо сейчас вспоминать, как сильно она боялась миссис Паркер когда-то. Считала, что местная элита забросает бродяжку Бэмби упреками, и отправят в мрачный лес погибать от унижения. На самом деле, 99,9% жителей Эдинбурга знать не знали Джун. Им было плевать и на ее прошлое, и на ее саму. Это нормально. Никто не обязан принимать ее и любить. Но и она не обязана всем нравиться и притворяться кем-то другим. Она кружилась, как заведенная посреди улицы, и никто-никто не сделал ей замечания. Наоборот... Незнакомые парни одобрительно засвистели, а пожилая пара мило улыбнулась. Джун улыбнулась им в ответ. Кларксон, которому она ходила на приемы все прошлые годы, объяснил ей, мир не против тебя, Джун. Ты и есть часть мира. И если кто-то к тебе жесток, то это лишь потому, что этот человек заблуждается. Вот и все. Вот и все. В чем заблуждался Тони? Она так и не нашла ответа. Зато мысль о миссис Паркер давно перестала вызывать панику. В конце концов, мелони еще два года назад перевелась в университет во Флоренцию, а Крис жил в Лондоне. А Джуна они давно забыли, это к лучшему. Жаль, только связь с Мелой оборвалась на сомнительной ноте. Но ведь Мелани идеальная. Она, конечно же, простила Джун и Тони за то, что испортили летний бал тогда, сто лет назад, когда жизнь казалась несправедливой – А голубоглазый блондин по имени Люк не ждал, что Джун ему приснится. Она мечтательно вздохнула и тоже загадала, чтобы во сне к ней явился парень из чата. Но снова приснился Тони. Он стоял напротив и прожигал серым взглядом, таким же серым, как ноябрьское небо. «Я с ума от тебя схожу, Джун!» «Нет! Нет, нет, нет! Уйди! Не занимай чужое место!» Но Тони никогда не занимал чужое место. Он всегда был на своем. Там, в криво склеенных осколках ее разбитого сердца. Воскресенье, 6 ноября. Свидание номер 2. Ранчо Майлзов. Тони. Чейз просто офигенный. Его видео на Ютубе снова в тренде. Вчера он прыгнул в какое-то болото, прямо в трясину. Захлебываясь, рассказывала Уитни, кутаясь в клетчатый плед. Тони нервно сунул пальцы в передние карманы джинсов и подбил камень носком сапога. Годы идут, а проклятие, которое заставляло дергаться глаз, оставалось неизменным. чейс и Крис. Крис и чейс С одним уже два года не общался, другого век бы не видел. Уитни сидела рядом с Бэмби на верхней перекладине заграждения, за которым Летти объезжала нового скакуна. Два часа почти истекли, почти безболезненно. Но вдруг Уитни воодушевленно предложила. «Сделаю-ка я нам горячего шоколада!» «Нет!» – испугался Тони. И на него недоуменно возрились две пары глаз, янтарные и болотные. «Я на диете!» – соврал он. «Значит, тебе не буду делать!» – пожала плечами кузина. «Только не добавляй маршмеллоу в кружку, Джун! Только не добавляй!» Уитни не услышала мольбы. Мелкая заподлистка сыпанула белых зефирок, не жалея. «Двенадцать штук!» Тони специально заглянул и посчитал, чтобы знать, надолго ли затянется мучение. Джун без шапки, в мешковатом пальто, с шеей, обмотанной огромным шарфом, держала двумя руками голубую пузатую кружку, И вылавливала маршмеллоу языком. Тони просто смотрел. И хотел бы отвернуться, но перед законами физики был бессилен. Джун всегда так делала. Всыпала в горячий шоколад белого зла и ловила его ртом. Зефир быстро таял, и она всегда торопилась, будто важную миссию выполняла. Успеть, пока катышки не превратятся в сплошную белую массу. Особенно завораживающе это выглядело раньше, когда у нее были длинные кудрявые волосы. Пряди постоянно падали на лицо, и она фыркала, как котенок, смахивая их со щек рукой. С ноября по марту Джун всегда замерзали руки в здешнем влажном климате, и сейчас на ней были прикольные варежки с символами вигвизера. Вигвизер – народический магический компас, указывающий верный путь. Но она не морщила нос и не фыркала. Волосы не мешали, лежали идеально, как парик. Отвратительное зрелище. На холоде шоколад остывал быстро, зефир таял медленно. Джун сосредоточенно подцепила кончиком языка очередную порцию сладости и довольно вздохнула, облизывая нагретые шоколадом губы. Ее дыхание создавало в воздухе едва заметные узоры из пара и сразу нестерпимо захотелось в Норвегию, где гораздо холоднее, и узоры будут ярче». «Вы только подумайте», радостно заявила она. «Хамелеон может смотреть во все стороны. Какое продуманное устройство хрусталика! Я бы сейчас хоп и не поворачиваясь увидела, как Летти прыгает через барьер». И он не выдержал. Ступил к Джун, сидевший на заграждении, и внимательно посмотрел ей в глаза. «Что?» растерялась она а Тони уперся ладонями в деревянную перекладину по обе стороны от Бэмби и слегка поддался вперед. Шумно втянул легкий, беззаботный аромат, поймал приоткрытыми губами теплое сладкое дыхание. Такой контраст с холодом ноября! Острое волнение окатило с ног до головы, Тони тяжело сглотнул, а Джун с силой сжала перед собой кружку. В зеленых глазах растерянность сменилась ужасом, но он все равно не утерпел, протянул руки к ней. И я мечтал об этом с первой секунды, когда увидел тебя в пятницу. Он медленно запустил пальцы в ее черные гладкие волосы и взлохматил. И еще, и еще, и еще, пока прилизанная копна не превратилась в спутанное облако. «Арх! Боже ж мой, как мне полегчало!» прорычал Тони, делая шаг назад. Легкие расширились от счастья, и он глубоко вздохнул, живая. Кайф. Пунцовая, шокированная Джун не шевелилась, застыв с чертовой кружкой, из которой вылокало уже десять зефирок. Еще две осталось, расплывшихся, как белые кляксы над темной бумаги. Джун медленно подняла руку к лицу и смахнула варежкой спутанные пряди. А потом фыркнула, как кот. И так хорошо на душе стало. Свободно. Правильно. Даже горло свело от нестерпимой нежности, которая взялась неизвестно откуда. Грудь сдавила тисками. Варежками. Явно не зная, как реагировать на его выходку, Джун прочистила горло. К -к -к «Пойду помогу Лети проверить у коня копыта. К -к -к Мало ли». Она спрыгнула с забора и, оставив кружку на перекладине, скрылась за заграждением. «Зачем ты так?» – упрекнула Уитни. «Знаешь, сколько времени уходит на укладку? Джун не хочет ламинировать, возится с утюжками, а тебе лишь бы высмеять ее. Годы идут, ничего не меняется». «Я тебя сам заламинирую, если уговоришь ее испортить волосы», – предупредил Тони. «И вообще, спасибо сказала бы, что простил и не припоминал ей тот самый день». День, когда Джун со всей дури врезала ему под дых, так что он вдохнуть потом не мог, чуть грудную клетку себе не вскрыл. Впрочем, в эту минуту Тони не злился на Бэмби за прошлое. Записала видео когда-то, сдала Фрэнку, ладно. Здесь и сейчас тяготило как раз то, что батарея села не вовремя. Он бы что угодно отдал, лишь бы заполучить запись, где Джун впивается ему в шею, пытается раздеть, царапает плечи. Тони зажмурился. Ну вот, стоило вампирше вернуться в его жизнь, и сразу дурные мысли заполонили голову. Порочные образы замелькали перед глазами. Горячий шоколад, теплые губы. Он глянул на часы и с душевным надрывом объявил, обращаясь к Уитни. «Все? Мне пора? Пока!» Окликнул Джун, которая топталась на арене, и махнул рукой, мол, «Адьес». Пошла ты к черту со своими дурными привычками. Почему курение — это плохо, а то, что Джун вытворяет с маршмеллоу, — это нормально? Что не так с этим миром? Что не так со мной? Ох уж эти риторические вопросы...